И вот, наконец, самая развязка. Каким-то утром, которое при всем желании не назовешь прекрасным, в одном из тупых прямоугольных строений на личной клетке внизу был найден окровавленный труп ладного и рослого красавца. На теле его были следы то ли побоев, то ли ударов о лестницу, и, разумеется, следствие решило предпочесть Последнюю версию, ибо у военного следователя, который вел это дело, без сомнения, есть жена, одна из тех самых сук, что молчат до поры до времени. И вот было решено, что произошло самоубийство. И дело замяли в угоду всем этим сукам, всей этой сволочи. И вот вам развязка. А за ней, как водится, следовал финал. Сцена похорон ладно офицера. На эту траурную церемонию прилетела на аэроплане его бывшая супруга. Белокурая и все еще смозливая, и для храбрости она прихватила с собою на север не тощую лярву, свою лучшую подругу, а нашего Валерку, наглядное чадо Марианны, нынешнего рекрута. И уже Валерка рассказывал то тело покойного было страшно изуродовано, что в гробу было невозможно узнать того ладного и рослого морячка, который на беду, да погибель себе, прошел еще одним далеким вечером по Клементовскому пиелку, ведя под руку предмет многолетнего вожделения замоскворецких парней. А ведь он был такой красавец! Такой молодец, что при первом взгляде на него у меня возникла ужасающая дикая мысль. Это такое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр. Но, увы, по Валеркиному рассказу судьи его уже могли бы не принять в этот театр. Он мог бы не понравиться художественному совету этого театра, состоящему из невозмутимых, беспристрастных патологоанатомов. Так вот оно что, вот кровь кровавый отсвет развязки этой трагедии, где, как и вообще во всякой трагедии, движущей силой и первоосновой всех событий была ревность, невидимые капельки крови, которые невозможно смыть, капельки, попавшие на нежную кожу той, которая соседствует сейчас со мной, которая сидит со мной на одной такте, на двусмысленном месте, вот что распускает бесенка во мне. Вот что дает ему волю, возникающий в кровавом отсвете орел роковой женщины. Вот что прельщает меня, помимо всех ее аппетитнейших прелестей. И в эту минуту я вполне убежден, что на решение Ланского жениться на вдове убиенного первейшего российского поэта повлияли не только ее статьи «Красота», на века прославленные стихами не только то, что она чистейший прелести чистейший образец, но и то ужасающее обстоятельства То на белизну плеч Натальи Николаевны, как на снег у черной речки, упали капли праведной крови. Первого российского гения, кто, подобно Фаусту, женился на ней, на Елене, и при этом погиб, подобно Эфориону. Да и самый Фауст, чья его создатель, Ирисярк Саксон-Веймарский и Зинахский, что заставило его в погоне за Еленой мчаться верхом на черте, как вакула за черевичками лететь через тысячелетия в самую античность? Уже одна только красота Елены? Я убежден. Не состоялся бы этот головокружительный перелет из новейшего времени в классику, бы Не амфоры айхейской троянской крови, пролиты за каждый миллиметр ее гладкой кожи. Горе вам, лукавые дочери Евы. Горе вам. И горе нам, безмозглым, каких же дураков вы из нас сделаете Сколько же амфор, декалитров, тон нашей дурацкой крови пролилось и льется по вашей вине. За вас! Ради вас, и кровь и это делает нас еще большими дураками, распаляет нас, как несчастных быков на кариде и рождает новую кровь, и новый грех, и так до бесконечности. Как же блаженны те, кто подобно рыцарю бедному даже не глядит в вашу сторону». И до чего же, до какой же степени вы вместе с тем ничтожны, ну, хотя бы вот это, что сидит сейчас у меня под боком, из за нее уже погиб такой замечательный такой выставочный экземпляр. На ее коже капельки его крови. И на нее, на эти капельки, наискивает меня сейчас бесенок, который забрался в мою душу и сучит там изо всех сил своими погаными конечностями, крутит там своим хвостом. Да чего же она глупа, жалка пошла, что она сейчас рассказывает, какие слова слетают с ее накрашенных фальшивых губ, и почему же все это, что я вижу и знаю, почему ничего из этого не отвращает меня от нее, почему я не в силах придавить, придушить бесенка, не в силах даже двинуть рукой, чтобы локтем не ощущать ее погибельной близости, а она сама... Все ее прелести, подобно гробам из притчи, прочь, прочь, прочь, проклятое и наваждение. Да воскреснет Бог, и да расточатся в разе его, и да бежат от лица его ненавидящие его, яко у исчезает дым, да исчезнут. И вот пока я безмолвно кричу все это, покуда слова эти разносятся лишь под жалким куполом моего черепа, вдруг происходит нечто неожиданное. Странное. Мой брат стряхивает пепел сигареты в корзину для бумаг, стоящую под моим бюро. Она вдруг вся разом вспыхивает. Все бумаги в ней и прутики, из которых она сплетена, сноп пламени внезапен. И разом вскидывается высоко, и соседка моя от испуга прерывает свой глупый рассказ. И я вскакиваю, чтобы вышвырнуть корзину вон на улицу под снегопад на сугробы но брат опережает меня и слегй стегаюсь с тобой и мы все сполошившиеся было вновь усаживаемся на свои места и первое что я чувствую теперь мой локоть больше не ищет касаний с рукой соседки я удивляюсь этому открытию и тотчас же обнаруживаю что мне совершенно безразлие двусмыслной близости я вслед за этими я чувствую как Мир и покой потихоньку возвращаются в мою душу. Что исчез, испарился из нее бесенок, который толкал меня, звал и науськивал, и я поражаюсь этому. Но в тот же миг понимаю, он выскочил из меня минуту назад, вылетел, вырвался, будучи пойман, прижат он, залетел в корзину с бумагами, а вслед за этим он исчез, растворился в голубом дыме который распространяет мои коморки коморке что погашенная корзина. И вот я уже различаю. В этом дыме едва уловимый запах серы. Да, бесенок бежал из меня, улетел вместе с пламенем, покинул меня, как некогда легионам у подобных, исшедший же бейся от человека, в душого синяя и устреми со стадо по брегу в езеро и стопе. Я сижу теперь, обретоши себя, оболчанное смысляща. А соседка моя уж продолжает свой рассказ, и теперь он уже не кажется таким бессмысленным и глупым. Он самый заурядный, такой именно какой, должен исходить из уст офицерской жены. И только сейчас, избавившись от наваждения, я вдруг сознаю, что все мы, присутствующие за столом вовлечены этим рассказом в некую игру. Единственным условием, которое является запрет, никто из нас ни репликою, ни видом не должен показать, что все перипетии семейной трагедии рассказчицы нам с достоверностью известны, ибо из рассказа явствует, что никакого развода и даже никакой размолвки у нее с рослым и ладным мужем не было, что она не разведенная жена, а законно его вдова. Не было, по всей видимости, совместных с тощей шлюхой оргий, частенько происходивших в этой самой квартире. И будь тот офицер жив, жизнь моей белокурой и голубоглазой соседки текла бы совсем по-другому. И все мы очень легко и охотно даже идем на это условие. Все вплоть до Валерки, кто летал с ней на похороны. Неуже, По одному по этому он обо всем осведомлен досконально, но рассказчица наша об этом как-то забыла. И Валерка, конечно, не подает виду, и все идет великолепно. И когда кончается этот рассказ, подтвердивший нашу к ней лояльность, я начинаю шутить, я вдруг по старой памяти обращаюсь в клоуна, и шутки мои теперь имеют успех. Все смеются им. И точно так же, как соседка моя в момент своего рассказа начисто вдруг забыла о своем скандальном разводе с убиенным рослым моряком, я в эту самую минуту почти не помню, как попали в мою комнату эти смеющиеся моим шутком люди. С какой тайной целью я завлек их сюда? И белая гадость опять льется рекою, и соседка моя смеется вместе со всеми, и не жеманится больше, не демонстрирует больше свой утонченный вкус» а глотает тот же самый напиток, что и мы все. И Марья Ивановна, моя святая Марья Ивановна, все так же продолжает хлопотать о мнозе, а исчезает на минутку, то снова возвращается сюда к столу и все смотрит в свое чадо, на нашего рекрута, на Валерку. Все не может налюбоваться на него перед грядущей разлукой. И я еще раз убеждаюсь в ее святости, ибо хоть Валерка почти ни разу не взглянул на нее, Хотя он сейчас всецело поглощен созерцанием возлюбленной общества своей галке, в обожающем взгляде Марии Ивановны нельзя заметить и тени ревности. Она и на галку поглядывает симпатии, она находит силы ей сочувствовать, хотя собственное горе Марии Ивановны уж никак не меньше Галкиного. И когда старушка присаживает за столик, я вижу, на ее лице возникает выражение покоя потому что моей коморке она не чувствует себя хозяйкой и незаметно складывает в себя бремя ответственности за ритуал проводов. И она начинает прислушиваться к разговору, и лицо ее теперь светит с таким вниманием и почтением говорящим, она уже не напоминает Марфу, а сестру ее, Марию. Это тем более забавно видеть, что речи звучат самые пустяковые, типичные застольные. Но беседа течёт легко и непринуждённо, и так же легко течёт белая гадость. А за окном течёт самоскворецкая ночь, и кружится снежинки, и никто из нас не думает и не вспоминает о том, что ночь — это на исходе, что неотвратимо надевляется утро, роковое утро, когда Валерка выйдет из дома, чтобы не возвратиться сюда целых три года. А за этот срок так много может произойти изменений. И главное, у Галки, юной хорошенькой Галки, может не достать терпения ждать его так долго. И смутные опасения на сей счет терзают нашего рекрута, и он смотрит прямо в глаза своей возлюбленной. Смотрит, не отрываясь, он почти гипнотизирует ее, и она не отводит своего взгляда. И в её глазах нет и намёка на вероломство, в них только горечь и боль разлуки, и он верит ей. Он хочет верить и не отводит своего взора ещё и потому, что прямо перед ним, на тахте рядом со мною, живое доказательство женского вероломства, голубоглазая блондинка, которая жила раньше в этой самой квартире, и Валерка знает её с своих детских лет, и он помнит всё, и даже провожающие её взгляды наших парней. Но это было так давно. И взгляды эти, и ее неудачное замужество, и поездка с нею на похороны убиенного рослого офицера — это все так далеко. А Галка, и ее честные глаза, и в них боль и разлуки — это так близко, что ей силы верить. Можно ничего почти не опасаться, но и расставание уж не за горами. И время идет скрежеща чем-то внутри электрического счетчика. Снежинки за окном кружатся и кружатся, и ночь уже близится к концу неотвратимо, неизбежно. И за столь длится, и надо еще побыть на с возлюбленной, надо взять, получить у нее более веские залоги любви и верности, чем горечь и боль, читаемые во взоре ненаглядных карих глаз. «А в квартире нашей давно уж всюду тишина» особая предутренняя тишина. И сквозь наши переборки, а стены проклятые тонкие, слышно только, как совсем близко храпит на своей неимоверной супружеской кровати шариками, спит пьяным своим сном дядя Вася, контра артистическая натура, да издали из комнат Марии Ивановны доносится Разноголосые сопения, уснувших в повалку подле обезображенного стола наших парней, белобрысых студентов, сидящих прямо в очках и в обнимку с партнершами. Спит Руслан, спит в соседней комнате, принадлежащей уже ему магнитофон, погасивший свой зеленый глазок. Спит весь наш дом, стоящий по колено в земле. Спит барышня Таня в своем подвальном этаже. Спит все наше... Изуродованная за Москву речи своими несчастными церквями спит вся опоганенная и разоренная Москва, спит, укрывшись пуховыми сугробами. В эту минуту кажется, что до утра еще далеко, что оно никогда не наступит, что без конца будет длиться эта ночь, вместе с ней наши наше и бесконечная будет пауза, внезапно повисшая за столом. Отчего вдруг все остро ощутили тишину, нарушаемую лишь храпом дяди Васи, сопением студентов-парней, с скрежетанием электрического счётчика? И вдруг в этой наступившей, в этой прочувствованной всеми тишине раздался резкий стук, словно выстрел хлопнула наша входная дверь. И все за столом непроизвольно вздрогнули, даже Валерка с Галкой на секунду перестали смотреть друг на друга. И Марья Ивановна, в тот же миг превратившись снова из Марии в Марфу, выскакивает в коридор навстречу последнему ночному, нет уже первому, утреннему пришельцу. И мы все, оставаясь на местах, молча гадаем, кто бы это мог быть в такой час, неужели запоздал и гость, но это совсем невероятно, и недоумение наши длится недолго. В дверях Комната появляется Марья Ивановна, а за ней мы видим еще одну женскую фигуру в пальто и в шерстяном платке. Это пришла Фатима, татарка-дворничка нашего дома, ближайшая подруга Марьи Ивановны. Отсутствие на проводах объясняется тем, что она сейчас соблюдает свой мусульманский пост, а столь позднее, вернее, столь раннее появление тем, что она понесла Марьи Ивановне 20 рублей взаймы на неопределенный срок чтоб старушка, растратившаяся в конец, могла дать Валерке дорогу. И Фатима не снимает своего пальто и отказывается войти в комнату. Она стоит перед дверью в коридоре, такая холодная, такая чистая, как сама замоскворецкая зимняя ночь, как свежий сугроб, который намело под моим окном, и глаза ее светятся добротою и приветливостью, и при всем... Желание невозможно прочесть них, осуждение нам, не соблюдающим никакого поста и пьющим в эту минуту вино, что строго запретил ее пророк, она вовсе не кичит своей чистотой. Приобретенной строгим постом и молитвами Всевышним, она пришла, чтобы сделать доброе дело. Выручить Марью Ивановну, чтобы дать ей денег и помочь хлопотать дальше, ибо незаметно приблизился час» когда наши парни студенты и своими партнершами очнутся от сна, их надо будет снова кормить и поить белой гадостью. Перед тем, как мы пойдем, собственно, провожать Валерку, поведем его в самое присутствие, в рекрутский пункт, где его посадят дощатый кузов грузовой машины и увезут в никому из нас неизвестном направлении. И вот Фатима, татарка, мусульманка, стоит в моих дверях, отказываясь войти в комнату, Стоит, улыбаясь застенчиво и приветливо, стоит, холодно и чистый Я вдруг чувствую к ней любовь и благодарность за все, за все триста лет образцовой терпимости которую явили татары за время своего владычества на Руси, за дружбу и союз хана Сартака, сына Батыя, со святым великим благоверным князем Александром Ярославичем Невским, за этот союз, что уберег наш народ от страшнейшего немецкого пленения, за всё, за русский национальный облик, за наш словарь и тюркские корни в нём, за мою татарскую фамилию, которая по-русски звучит лучше любой славянской за всё, за всё, за всё а рядом с Хути в дверях, тоже улыбается нам моя святая Мария Ивановна. И вот эти две женщины, олицетворённый ислам и олицетворённое православие, они улыбаются нам грешным, улыбаются всему миру, я не знаю ничего на земле чище, лучшее мужести них, ибо это они». Такие женщины несли и несут совсем нелегкое бремя веры наших отцов, несут его с гордостью и без жалоб, несмотря на все подлые преследования. Они несут веру и несли ее лучше нас, кичащихся неизвестно чем, и это было всегда. Ибо во дни, когда явился к нам Назаренин, настал час, и не было Мужчину Христа и гроба распятого не было даже учеников, и только они, жены, не покинули его до конца. И одна из них первая возвестила ученикам его и всему миру, что он приказал ей, «Иди же, ко, братья мои, и рцы им! Восхожду ко отцу моему и отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему!» А еще раньше, за тридцать три года, Женщине, простой смертной женщине, но совершеннейшей из всех живущих, Кого потомки нарекут невестой невестную, Город Назарет послан быть ангел говорил. И вшед к ней ангел, и рече, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах. И вот сейчас, глядя на двух чистейших женщин, Я вдруг явственно понимаю, что ничего на свете не боюсь. Мне ничто не страшно. Пускай язычники разнесут все церкви. Пусть шар, беспощадный как татила, разобьет в прах все замоскворецкие кособокие домишки, все дворянские особняки, не бей меня, бенчик. Пусть камня на камне не останется от колокольного града. Пусть снесут и нашу приходскую церковь всех скорбящих радость Пусть железным строем всюду станут бетонные громады. Все равно великую пасхальную ночь выйдет на улицу чистенькая старушка в белом платочке, моя Марья Ивановна, выйдет и придет поклониться на то место, где стояла наша с нею церковь. И она, конечно, встретит там и другую такую же старушку, И тогда, тогда с ними незримо станет, сам назаренин, И те же боест сто два или три, собране во имя моё, Ту есть посреди их. И Я приду в эту великую ночь сюда, к нашей стене плач. И найду эту старушку мариванну в белом платочке, Я поцелую ей руку, Обе руки, я приму у нее благословение так же почтительно и благовейно, как она принимала благовение архиерея. Я найду силы поднять глаза к небу. Я крикну на весь мир. Смерть! Где твоя жало Ад, где твоя победа?